глава 34. гостиница выступила из темноты довольно внезапно рэклифф пустил коня в легкий галоп торопливо спешился въехав во двор и бросил поводье подручному ручному конюха подержи его велел он и устремился в здание там облокотившийся гостиничную стойку стоял лорд монтегю и яростно спорил с владельцем просто выслушайте меня это важно нам просто нужно его речь оборвалась вскриком когда рэдклифф схватил его за ухо и повернул к себе «Как вы смеете?» — гневно возопил Монтегю, замахиваясь для удара. Рэдклифф с легкостью уклонился и снова дернул за ухо, чтобы обеспечить себе полное внимание мальчишки. «Где мисс Сесили?» — хмуро спросил он. «Она не ранена?» «Должен сказать, не думаю, что это ваше дело, милорд». Последовал еще один поворот уха. «Ох, прекратите, отпустите меня, она здесь, с ней все хорошо». Рэдклифф с облегчением убрал руку. Чуть позже мы с вами еще перемолвимся парой слов», — пообещал он сурово. Хозяин гостиницы с покровительственным видом наблюдал за экзекуцией, явно весьма довольный. «А я вам говорил, юноша», — обратился он к Монтегю, — «говорил, что за вами наверняка гонятся». «Отправьте кого-то из ваших людей на дорогу», — распорядился Редклифф. «Пусть высматривает мою карету и остановит ее. Скорее всего, она уже недалеко». Бросив владельцу гостиницы монету, он прошагал в зал, где и обнаружил сидевшую очага мисс Сесили. Вид у нее был положительно несчастный, а нос покраснел. Она подняла глаза. «Рэдклифф, что вы здесь делаете?» изумленно спросила беглянка. «Я мог бы задать вам тот же вопрос. Вы не ранены?» Я видел карету. Он окинул девушку внимательным взглядом. «Я не ранена», — слабо пробормотала она. «Колесо отвалилось до того, как упало дерево, так что никто не пострадал, даже лошади». «Хорошо. Что ж, поднимайтесь, мы возвращаемся в Лондон», — бодро потребовал он. «Не поеду», — заупрямилась Сесили. «Я не обязана выполнять ваши приказы». «Я здесь ради вашей сестры», — сказал он, собирая последние крупицы терпения с самого дна своей души. «Вы хотя бы подумали, как она встревожится?» «Как будто ей есть до меня дело!» Сесили встала, дрожа всем телом. «Драматическая актриса из нее вышла бы превосходная». Ее только и заботит что балы и флирт и... и... «И решение финансовых затруднений вашей семьи, чтобы вам было где жить?» Продолжил он. Беглянка поникла, внезапно став похожей на потерянное дитя, кем она, собственно, и была. «Я не могла придумать, как еще поступить», — пожаловалась Сесили. «С ней иногда так сложно разговаривать. Я пыталась». «Пойдемте», — ласково сказал Рэдклифф, смягчаясь. «Думаю, вам лучше снова попробовать с ней поговорить. Вы можете вернуться в Лондон в моей карете. Вас будет сопровождать ваша служанка. Монтегю останется здесь, чтобы ни один злобный шепоток не задел ваше доброе имя. Никто не должен узнать». Сесилий робко кивнула. Достигнув таким образом согласия, Рэдклифф вышел, чтобы заказать ей горячего чая, пока они ждут карету. После этого он немедленно направился к Монтегю, который маячил у двери, и как будто частично восстановил уверенность в себе позвольте громко высказался он вы не можете просто ее увести вдруг вы похититель если уж на то пошло разбойник я этого не потерплю так и знаете не повышайте голос откликнулся рэклифф тихо но не без едкости вы и так едва не причинили непоправимый ущерб репутации этой молодой леди не усугубляйте ваши ошибки а теперь послушайте меня слушайте Вы снимете комнату в гостинице. Останетесь на ночь и не пророните ни слова о том, что мисс Сесили здесь побывала. Расскажите всем, что ехали на встречу с родственником, и ваша карета сломалась. Я не желаю, чтобы даже тень скандала коснулась ее имени. Вы меня поняли?» Монтегюс глотнул, подавил возражение, но кивнул. Его напомаженные волосы, некогда уложенные в высокую прическу, липли к лбу «Я люблю ее», — сказал он просто. и не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое. Никогда. «Тогда порадуйтесь, что я прибыл вовремя», промолвил Рэдклифф, «а теперь вступайте В конечном счете Лоуренс приехал меньше, чем через час. Должно быть, гнал, как дьявол. Но за сменой пряжки наблюдал без каких бы то ни было признаков усталости. Лошадям Рэдклиффа следовало дать отдых, то есть оставить их здесь, что явно пришлось Лоуренсу не по вкусу. И действительно... Читая подручному конюха лекцию по уходу за лошадьми, гром критически мерил слугу взглядом и не стеснялся о выражениях. «Вернусь завтра», — подчеркнул Лоуренс. «Пусть они хорошенько отдохнут. Только посмей отдать их кому-то в наем. Они дороже, чем вся твоя жизнь», — пригрозил он. «Достаточно, Лоуренс», — мягко остановил его Редклифф. «Не забывай, эта гостиница оказывает нам услугу, а не мы ей». только и откликнулся Грум. Рэдклифф подсадил мисс Сесили в карету, за ней последовала Салли. «Вы бы тоже сели в карету, милорд», посоветовал Лоуренс. «Какой смысл нам обоим мерзнуть?» жизнерадостно добавил он. «Гнедом у Рэдклиффа требовался отдых, а свободных коней на замену в гостинице уже не осталось, и, по правде говоря, граф был рад возможности согреться». «Я перед тобой в неоплатном долгу», сказал он Лоуренсу. «Не откажусь от повышения жалования», — весело откликнулся тот. По дороге мисс Сесили впала в беспокойную дремоту, а бдительная Салли, предпочитая бодрствование, смотрела в темноту за окном. «Нам повезло, что девочка не пострадала», — произнесла она в тишине. «Я буду рада привести ее домой в целости и сохранности». «Вы сделали сегодня все возможное и невозможное», — сказал Редклифф, подавив зевок. «Я вам благодарен, Салли. И уверен, мисс Телбот тоже вас поблагодарит». Салли кивнула. «Почему вы обратились ко мне?» спросил он с любопытством. «Разумеется, вы поступили правильно, но почему я был первым, кто пришел вам в голову?» «Ну, я не успела бы вовремя добраться до мисс Телбот, хотя уж она-то решила бы все вмиг», в полголоса добавила служанка, отвернувшись. «Еще неизвестно, как мисс Телбот вышла бы из затруднения, вряд ли лучше, чем я». «Не без яда», — подумал Рэдклифф, но сдержал порыв произнести эту мысль вслух. «Она вам доверяет», — договорила Салли, пристально взглянув на собеседника. «Не забывайте, она правда вам очень доверяет». Выскочив из дома, Арчи, Хинсли и Китти как по команде бросились бежать. Звука в погоне слышно не было, тем не менее троица помчалась вперед, едва касаясь ногами брусчатки. Беглецы вылетели через калитку, втиснулись в коляску бок о бок, И Хинсли немедленно пустил лошадей вскач. К тому моменту, когда они достигли первого поворота, экипаж разогнался по меньшей мере до десяти миль в час. «Зачем вы явились?» – потребовал ответа Хинсли. «Я велел вам сидеть в коляске». «И я послушно сидела, пока мне не показалось, что вы уже не вернетесь», – запротестовала Китти. «Беззастенчивая ложь!» Она собиралась его пристрелить, пробормотал Арчи, как зачарованный. «Ничего подобного!» возразила Китти. «Отдайте пистолет!» Сердито скомандовал Хинсли и схватил оружие. «Боже правый, вы имеете хоть малейшее представление, как им пользоваться?» «Вообще-то нет», призналась Китти. «Но, как оказалось, вы тоже. Он не был заряжен, лух вы этакий. Я проверила, как только вы ушли. Вы точно военный, правда?» «Черт возьми!» ругнулся Хинсли. «Черт возьми!» «Положение складывалось безвыходное», сказала Китти. «Теперь в безопасности к ней начало возвращаться привычное самообладание. Единственное, что оставалось, как можно более основательно его запугать», – добавила она. Капитан разразился Нистовым хохотом. «Хинсли! Хинсли, ради всего святого, что происходит?» – слабым голосом спросил Арчи. «Мы приехали тебя спасать», – жизнерадостно откликнулся капитан, – «от неминуемой гибели». «Признаюсь, впервые в спасательной операции вместе со мной участвовала женщина, но, отдаю вам должное, мисс Телбот, справились вы на славу». Он учтиво отсалютовал ей замысловатым жестом, и она ответила тем же даже с большей помпой. «Смею заметить, вы тоже оказались на высоте, дорогой сэр». Арчи подумал, что бы его спутника сошли с ума. «Будет лучше, если поводье возьму я», заметил он осторожно, когда они снова рассмеялись. Не стоит, дорогой мальчик, от тебя попахивает спиртным и дымом, отозвался Хинсли. Ты в порядке? Думаю, да, неуверенно ответил Арчи, но чувствую себя глупцом. Кажется, сэлби никакой мне не друг. Мне жаль, Арчи, сказала Китти, и в ее голосе действительно звучало сочувствие. Арчи взглянул на нее. — Почему вы приехали, Китти? — спросил он. — Должен сказать, по-моему, это не слишком приличный поступок. «Я должна была приехать», — ответила она просто. «Тут не до соблюдения приличий. Кроме того, ваш брат уехал в Девоншир. Кто еще пришел бы вам на помощь?» Она тепло ему улыбнулась, и его осенило дурное предчувствие. «Проклятье! Эта девушка по-прежнему в него влюблена. Если дело в этом, то вела она себя ужасно странно. Но признаки ясны, как день. Нет другой причины, по которой она бросилась бы его вызволять. несколько месяцев назад Это открытие вогнало бы Арча в краску, но сейчас к нему пришло неуютное осознание, что ее поступок не доставил ему никакого удовольствия. Судя по всему, они совершенно друг другу не подходят. Ей-богу, она ведь наставила на его друга пистолет. Да, теперь он понимал, что друг, тот еще негодяй, и тем не менее. «Так не годится», — угрюмо подумал он. «Совсем не такого поведения ждешь от будущей жены». Полит направо-налево, и даже если только угрожает это сделать, тоже не намного лучше. Но как, мелькнула у него пугающая мысль, отказать такой леди? Чего доброго еще попытается пристрелить меня самого? Он откинулся на спинку сиденья в совершеннейшем изнеможении.